Глава 29. Вечером в Гранджи царила довольно странная атмосфера. Если гости плохо контактировали даже при жизни радушного хозяина дома, то теперь после его смерти между ними словно исчезли всякие точки соприкосновения. Их так или иначе обвинял страх, но его пытались маскировать правилами этикета. Однако, выражаясь фигурально, Когда на дне водоема холодное течение, на поверхности воды появляются характерные отблески. По сути, в доме находились испуганные люди, вынужденные терпеть общество друг друга и понимающие, что нависшая над ними тень опускается все ниже, а одного из них, по всей вероятности, втянет навсегда. Джастин, находившийся чуть в стороне от этого беспросветного мрака, с удовольствием наблюдал, как Даринда играет свою новую трудную роль. Она была хозяйкой, но никак это не подчеркивала. Вела себя как молодая девушка, которой случайно пришлось занять место, подобающее более опытному и взрослому человеку. Даринда проявляла особую предупредительность к мисс Мастермен с ее худым изможденным лицом и к миссис Тоут, теперь еще сильнее походившую на мышь, притом на очень несчастную мышь. Впрочем, мисс Мастермен, казалось, не замечала ничего вокруг. Она была поглощена ожиданием ответа на свое письмо. И умом, и сердцем она жаждала одного – скорее освободиться от ноши, тяготившей ее все эти ужасные месяцы. Среди присутствующих только ее, Агнес Мастермен, не слишком заботила убийство Грегори Порлока. В ее душе не было места ни для чего, кроме грядущего освобождения. Возможно, одна мисс Силвер в полной мере наслаждалась обедом. Она знала толк в хорошей пище, и даже свершившееся убийство не могло помешать ей оценить великолепную стрипню миссис Роджерс. Когда они перешли в гостиную, мисс Силвер извлекла свое вязание. Приближающаяся к завершению бледно-розовая детская фуфайка пробудила слабый интерес у миссис Тоут. Вскоре она уже рассказывала маленькой пожилой леди о своей дочери Оле, о ее ребенке и выказывала надежду на появление еще одного. Конечно, не слишком скоро, но откладывать надолго тоже не следует, потому что, когда проходит много лет, дети растут одинокими, ребенку нужна компания других детей, чтобы играть, ссориться и мириться. Я сама была единственным ребенком в семье по крайней мере, единственным выжившим, так что знаю, что необходимо детям. Мисс Силвер согласилась, продолжая позвякивать спицами. Мисс Мастерман взяла газету. Она ее не читала. Но когда держишь в руке газету, тебя оставляют в покое, а именно этого ей больше всего хотелось. Мойра Лейн, стоя у камина, повернулась и посмотрела на Даринду. «Так и будем молчать?» Она засмеялась. Ради Бога, давайте вести себя по-человечески. Я не думаю, что вы убили Грега, и надеюсь, вы не думаете, что это сделала я. А если нет, то можете сказать это прямо. Сидим на тот диван и перестанем быть благовоспитанными и сдержанными. Кто, по-вашему, убийца? Должна признаться, что кем бы он ни был, он сделал доброе дело. Грег был чудовищем. Если он ваш дядя, то вы, возможно, знаете об этом не хуже меня. Даринда смотрела в искристые, словно танцующие голубые глаза. Их танец был вызывающим, и она подумала о Марджане, которая плясала перед атаманом и сорока разбойниками, и вонзившая ему в грудь кинжал по самую рукоятку. «Сказки тысячи одной ночи». — А он не мой дядя, он муж моей тети! — в голосе Даринды проскользнула нотка ужаса. Мойра снова рассмеялась. А какая разница? Главное, что он был ублюдком, а вас, похоже, распирает от собственных, невысказанных мыслей. О чем вы думали, смотря на меня так, словно поймали на месте преступления? О Марджане и отамане и сорока разбойниках, и о том, как она заколола его в той сказке. Мойра зажигала сигарету. Ее рука ни на секунду не дрогнула. Бросив спичку в камин, она затягивалась, пока кончик сигареты не покраснел, потом повернулась и с интересом посмотрела на Даринду. А знаете, вы, наверное, очень умная, потому что я вполне могу себе представить в этой роли. — Марджана! Ну да, она ведь танцевала, не так ли? Это очень хорошо звинчивает. Как бы человек ни был мне гадок, я бы не могла хладнокровно прыгнуть его ножом. Но можно взвинтить себя, когда звучит заводная музыка, и танцуешься быстрее и быстрее. Тут Мойра побледнела. — Вот вы назвали меня «умной», — быстро сказала Даринда. А вы, по-моему, очень глупая, если болтаете такую чушь. Мойра выпустила облачко дыма, приподняв свои тонкие брови. — Собираетесь рассказать полиции? — осведомилась она. Хватит идиотничать! огрызнулась Даринда, словно перед ней была ее школьная подружка. Это могло бы их заинтересовать, едва ли? Мойра рассмеялась в третий раз. Знаете, а вы мне нравитесь, Даринда, Премного благодарна. Ваш сарказм неуместен, я совершенно искренне говорю. Хотя вроде бы и не должна, ведь вы, как я полагаю, моя ненавистная соперница. Джастин влюблен в вас, не правда ли? Ничего подобного. Даринда скорее побледнела, чем покраснела, устремив на Мойру возмущенный взгляд в своих золотистых карий глаз. Но Мойру, казалось, это только позабавило. Он говорил вам об этом, что влюблен. Даринда вскинула голову Джастин мой кузен и всегда был добр ко мне. Я очень привязана к нему и надеюсь, что он там ко мне тоже. «Продолжайте надеяться!» Мэра усмехнулась. «Вам никто не говорил, что лучше говорить правду, если вы не умеете убедительно лгать?» «Я вот умею, но не собираюсь этого делать. Так вот, я могла бы поладить с Жастином, если бы не вы!» Она выпустила еще одно облачко дыма. «Я не имею в виду, что влюблена в него без памяти. Нет!» Так что вам незачем запираться на ночь. И не собираюсь подкрадываться к вам, прихватив еще один кинжал. Но, повторяю, я могла бы поладить с Джастином. И, думаю, он со мной тоже, если бы не Даринда Браун. Поэтому вам повезло, что вы мне понравились. Не так ли?